глава 8 Важная находка. Первое, что я сделал, когда проснулся, это посмотрел сообщение системы, которые я закрыл во время подтверждения ранга. После того, как я вывалился из учебного тренажера, сил на это не было. Я еле доплелся ДЛК и моментально вырубился. Важная информация: ежедневный ивент окончен. ваш результат 368 очков. Место в итоговой таблице — третье. Вам полагается бонус плюс 50 очков. Текущий баланс — 418. Желаете обменять очки на кредиты? Ого, я попал в тройку лидеров нашего форпоста по набранным очкам. Неплохо, не он, — похвалил я себя. Да, — ответил я системе, и мой баланс повысился на 418 тысяч кредитов. Пора наведаться в магазин подержанных кораблей и приобрести свой первый летательный аппарат в этой игре. Ну и на аукцион забегу. Выставлю на продажу подробную карту города. Посмотрим, как пойдет торговля. Вы приобрели малый истребитель Крот. Он находится в 147-м ангаре. Стоимость стоянки — 10 тысяч кредитов в сутки. Вы можете присвоить уникальный идентификатор. Фух, еле уложился. потратил миллион триста тысяч кредитов. Образовался небольшой переизбыток средств. Мне хватило на улучшенный корпус и несколько более мощных модулей. Получилась довольно неплохая машинка для начинающего пилота. Малый истребитель Крот. Поколение — первое. Идентификатор — тень. Прочность — 12 из 20 Корпус. Крот 1.1, улучшенный. 25 тысяч единиц прочности, плюс 200 ЕП за характеристику телосложения. Генератор счета. Преграда 1.0, базовый. 5000 пща прочности счета, плюс 1000 пща за характеристику «мудрость». Накопитель энергии. Батарейка 1.0. Базовый. 50 000 КОМ концентрированной манны. Плюс 300 КОМ за характеристику выносливость. Длительность полета без форсажного ускорения 5 часов. Плюс 108 секунд. Вместимость хранилища. Крот 1.1. 1500 кг. Плюс 400 кг за характеристику сила. Малый КМП, кристалл-метатель плазмы, 1.0, базовый. Урон 1000 плюс интеллект 100 из 400. Скорострельность один выстрел в 20 секунд. Малый кристалл АЛС, атакующий луч света. Урон 500 плюс интеллект 10 в секунду. Максимальное время луча 4 секунды. Перезарядка 10 секунд. Маневровые артефакты. Смещение 1.0. Время непрерывной работы 20 секунд. Перезарядка 3 минуты. Форсажный двигатель. В базовой комплектации отсутствует. Кристалл наведения. Прицел 1.1. Улучшенный. Дальность прицельной стрельбы 30 000 метров. Маскировочное поле. Невидимка 1.0. Базовый. 100 ОМ очков маскировки. Плюс 170 ОМ от характеристики невидимость. 2700 секунд невидимости. Плюс 1,2% за класс. Плюс 32 секунды. Кристалл обнаружения. Радар 1.0, базовый. 50 тысяч метров плюс 40 тысяч метров от характеристики наблюдательность. Система ремонта. В базовой комплектации отсутствует. Слотов под дополнительные модули – 4. Занято слотов – 2. Концентратор манны – 1.0. Геолого-разведывательный голем – 1.0. Стоимость покупки – 1 миллион 200 тысяч кредитов. Стоимость страховки – 100 тысяч кредитов. На счету осталось 33000 Если меня собьют или я разобьюсь при посадке, то оплатить новую страховку будет нечем. Так не пойдет. Рисковать потерей корабля не стоит. Надо взять за правило, чтобы на счету всегда оставалась сумма, необходимая для покупки страховки. Улучшенный корпус привлек меня не столько внешним видом, хотя это тоже существенный фактор, сколько наличием базового стазисного артефакта в хранилище – Теперь помещенные туда биологические объекты будут сохранять свою целостность на 3 часа дольше. Также приобрел улучшенный кристалл наведения. Как показала практика, 20 тысяч метров для боя — это ни о чем. Простенький маневровый артефакт обошелся практически в 100 тысяч. Теперь я могу 20 секунд маневрировать из стороны в сторону во время боя. Ну и атакующий луч света — дорогое оружие, но без него тоже никуда. Навести луч намного проще, чем попасть с густком плазмы. Теперь нужно добраться до 147-го ангара и взглянуть на мое чудо своими глазами. С этим проблем не возникло. В центральном зале космопорта был установлен стационарный телепорт, называешь нужный ангар и моментально переносишься к входным воротам. Приложил артефакт, подтверждающий владение кораблем к информационному кристаллу шлюзовых ворот. Он появился в инвентаре после покупки. Двери плавно начали открываться. Улучшенный корпус крота больше не напоминал картошку. Теперь он был больше похож на яйцо. Серое 15 яйцо, которое зависло в нескольких сантиметрах от напольного покрытия ангара. Снова приложил ключ-артефакт, только теперь уже к корпусу. Привязка завершена, ключ интегрирован с интерфейсом. Выдала система, и в моем корабле появилось сразу два отверстия — грузовое и пилотское. Из кабины можно было спокойно попасть в хранилище истребителя. Ну что, пришла пора попробовать свои силы в реальном полете. Уселся в пилотском кресле и схватил джойстик управления. Корабль получил магический импульс, загорелся центральный экран, на нем появилась системная надпись — Полеты над городом возможны только после получения посадочного коридора от автоматического диспетчера. При пересечении периметра без разрешения любой летательный аппарат будет уничтожен. Желаете покинуть территорию города? Да, подтверждаю я. Бесконечность. Не предел. Входные отверстия корпуса закрылись, а на центральном экране появилась надпись «Генерация взлетного коридора». Ожидайте. Генерация завершена. Ваш взлетный коридор подсвечен зеленым контуром. Рекомендуем до набора полетной километровой высоты не выходить за его пределы. Спокойного космоса, пилот! Возвращайтесь в систему СОУ-231». «Да я, в принципе, пока и не собираюсь ее покидать. У меня несколько другие планы, но все равно спасибо». Сделав пару вдохов и выдохов, мысленно перекрестился и потянул верхний джойстик вверх. Раздался щелчок, и система корабля приятным женским голосом оповестила, что включен режим взлета. Надо будет покопаться в настройках. Не нравится мне этот голос. Надеюсь, можно будет установить другой. Так, не он прочь ненужные мысли. Все внимание направить на управление кораблем. Так, потихонечку, главное взлететь, не задев стенки ангара. Рука немного дрогнула, и на одной из стенок осталась мелкая царапина. Не беда. Если не прошло системное сообщение, значит, штраф не наложили. Мне удалось благополучно оторваться от земли, и я начал набор высоты внутри зеленого контура. Заметил еще несколько взлетных коридоров, пару таких же зеленых, предназначенных для взлета, и один красный. Ага, это посадочный. Вообще удобная система подсветки движения. Такое не пропустишь и не врежешься. На километровой высоте... перевел джойстик в режим полета и отправился на поиски подходящей для прокачки локации. Да, я решил пока не покидать гостеприимную планету, а найти удаленную полянку с подходящими по уровню мобами и там в относительном уединении спокойно повышать уровень персонажа. Корабль буду использовать как большой инвентарь, складывать туда туши убитых мобов, а если рядом окажется какая-нибудь скала... то для голема работа найдется. Он будет добывать ресурсы, а я качаться. Кайф! Моей задумке помешал низкий уровень умения картография. Я-то надеялся, что снижусь до минимальной высоты, и на карте будет отображаться уровень мобов в той или иной локации. Не прокатило. Искусственный интеллект сразу предупредил, что уровень умения недостаточно высок, да и к тому же отсутствует дополнительный модуль — сканер. Без него отрисовка карт как поверхности планеты, так и космоса невозможна. Хорошо, что на карте отмечено местоположение города и расстояние до него. Иначе вернуться назад было бы сложнее. Пришлось бы вылетать за пределы атмосферы планеты и наводиться на цель из космоса. Мысленно выругался, теперь придется приземляться в каждом перспективном месте и производить разведку на своих двоих. «Долго, но ничего не поделаешь. Сколько же я сожгу топлива, если не получится найти нормальное место для кача быстро, придется потратиться на заправку в Космопорту. А денег осталось мало, не хватит даже на полную заправку накопителя. Нужно поправить пошатнувшееся материальное положение, купить сканер, докачаться до 10 уровня и надеяться, что там появятся новые очки умений». Если карты будут хорошо продаваться, то стоит повысить уровень умения и составить подробную карту планеты, разбогатею. Как же плохо летать вслепую, ориентируясь на местности лишь визуально. Пройденный мной путь не отображался на карте, и это бесило. Почему я не изучил вопрос более тщательно и не оставил денег на так необходимый мне модуль? Опять это моя спешка. Зачем было тратиться на улучшенный корпус? Захотел более красивый корабль? Получи. Летай теперь, как слепой котенок. Может, попытать счастье в космосе? Опуститься на какой-нибудь астероид и отправить работать голема? Нет. Без нормально работающей карты солнечной системы — это чистое самоубийство. Улечу далеко от исследованных участков и не смогу вернуться обратно. Космос — это не планета. Потеряться очень легко. Мне повезло, Через час решил сделать своим ориентиром горный массив и искать возле него подходящих по уровню мобов. Приземлился я на небольшом открытом участке, с одной стороны вплотную прилегающим к крутому обрыву безымянной горы, а с другой — к огромному лесу. Это была моя четвертая посадка. Во всех предыдущих местах мобы значительно превышали мой текущий уровень, и качаться там было нереально. А тут... Только вынул нос из кабины, как в поле моего зрения на самой кромке леса появилось животное, сильно напоминающее кабана. Детеныш серого клыкана. Двенадцатый уровень. 1500 пятьсот ежэ. Нормальный такой детеныш. Больше метра в холке. Надеюсь, мне не попадутся его родители. В принципе, убить такого можно. Инвиз, теневой стрелок и хана несчастной свинки. Попробую начать фарм тут. Важная информация. Чтобы иметь возможность воскрешаться после смерти на корабле, вам необходимо приобрести специальный модуль. В случае вашей смерти корабль останется на месте и перенесется в оплаченный ангар через 24 часа. Важная информация. Оставленный без присмотра и должной охраны корабль могут захватить игроки, имеющие специальные умения. Чтобы обезопасить вашу собственность, вы можете приобрести защитных големов и модуль антивзлома. «Желаем вам приятной игры!» Изо рта вырвался поток мата. Этот девственно чистый разноцветный лес, еще не испорченный продуктами жизнедеятельности человека, слышал подобное впервые. «Я материл разработчиков, так как никогда еще не материл никого в своей жизни. Я прошелся по родственникам каждого, кто приложил фантазию к созданию этой игры, вплоть до седьмого колена. Через 10 минут меня немного отпустило», И я активировал голема. Прежде чем начинать фарм, нужно обследовать гору на предмет полезных ресурсов. Управлять им было очень просто. Он слушался мысленных команд. Железный двухметровый стукан послушно следовал за мной. По пути выяснилось еще одна подробность, на которую я прежде не обращал внимания. Для работы голему требовалась энергия. И взять он ее может только из корабельного накопителя — Расход относительно небольшой, тысяча коем в час, но чтобы их окупить, надо что-то добыть. Мой голем являлся самым простым добывающим модулем. Его геологический сканер слабый, способен обнаружить полезные ископаемые лишь в радиусе 10 метров. Я подвел голема к монолитной стене камня и запустил программу анализа породы. Минута ожидания и неутешительный вердикт. В пределах области сканирования редких металлов или полезных ископаемых не обнаружено. В породе обнаружено небольшое содержание медной руды, также камень содержит ко правда, концентрация его невысока. В одном килограмме породы содержится всего лишь 10 ко -М. То есть, если забить в хранилище корабля тысячи килограмм породы, то смогу сдать ее за 5000 кредитов или пополнить накопитель на 1000 единиц ко -М. Да, не густо. Но из тех же тысячи килограмм породы, если верить анализатору, можно получить 100 килограмм медной руды, а она уже идет по 100 кредитов за килограмм. и того еще плюс 10000 Если забить хранилище хотя бы на 1000 килограмм, то это 100 тысяч. Уже что-то, но это долго. Тысячи килограмм породы голем будет перерабатывать 60 минут. Чтобы выработать необходимый объем, нужно потратить 10 часов. Вычитаем расход на голема. Итог — 90 тысяч кредитов чистой прибыли за 10 часов работы. Лучше, чем я ожидал. Окупаемость у голема хорошая. Практически за день можно вернуть стоимость модуля. Но на этом дневной заработок не заканчивается. Пока голем долбит породу, я буду фармить мобов, заполняя хранилище корабля тушками, содержащими Км. Ладно, решился я. Первый день попробуем действовать так, а там посмотрим. Отдал команду на начало работы, на руках голема заработали буровые установки, и он начал заглатывать в себя осколки породы. Когда внутреннее хранилище модуля заполнится, он, подчиняясь программе, отойдет немного в сторону и избавится от отходов, а полезные материалы оставит. Когда наберется определенное количество, отнесет их в хранилище корабля и вновь приступит к работе. «Я активировал щит истребителя». Мало ли что может случиться, пока я отвлекся на фарм, и добавил голема в список дружественных целей, имеющих право на проход. Ему нужен доступ к хранилищу. Прочность счета — 5000 единиц. Пробить его можно достаточно быстро, но как только случится нападение, корабельный интеллект, или, если говорить на языке магического мира, душа, меня предупредит. А вообще... Фарм кристаллов души, которые используются для создания бортовых интеллектов в Империи Магас, довольно прибыльное занятие, но стоит умение душелов 50 миллионов кредитов, и для его изучения требуется сотый уровень. Да, для некоторых умений бывают и ограничения по уровню. Поддержание счета также расходовало энергию, все те же тысяча КМ в час, но я готов пойти на эти траты ради повышения безопасности. В случае кражи я лишусь куда большего». Нужно будет приобрести модуль самоуничтожения. Он предназначен как раз на такой случай. Лучше пожертвовать единичкой прочности, но сохранить корабль. Как же много всего надо купить для корабля, чтобы иметь возможность нормально развиваться. Мои хотелки уже вышли за рамки текущего корпуса. В наличии всего два свободных слота, а надо купить репликатор, антивзлом, систему защиты и самоуничтожение. Где там бегают милые хрюшки? Пора добывать кредиты. Крюшки оказались совсем не милыми, а очень даже злобными. В лесу их было очень много, причем они различались по виду — серые, черные и красные. Серые клыканы были самые безобидные. Простая физическая атака и никаких активных навыков. За них давали по 120 опыта, а туша детеныша массой 4 килограмма вмещала в себя 400 коэм, то есть столько же, сколько и в обычном глорхе. Черные клыканы превышали серых по размерам, прочности шкуры, то есть очкам еже, и имели один активный навык — рывок. Свин набирал огромную скорость, порядка 40 км в час, и пытался протаранить обидчика. Когда я первый раз атаковал такого моба, то чуть не нарвался на ответку. У клыкана оказалось на удивление хорошее зрение. Я, естественно, атаковал из тени, но злобный свин умудрился увидеть, откуда прилетело заклинание, и рванул в ту сторону. Отпрыгнуть удалось лишь чудом, да и то не полностью. Моб в полете врезался мне в ногу, выбив половину стихийного щита. За него мне дали 180 опыта, а в одном килограмме мяса содержалось уже 300 коем. Вершиной клыканской эволюции являлся красный и наиболее опасный представитель фауны планеты СОУЛ-231. Эта скотина швырялась шаровыми молниями. То, что мобы обладают магией, для меня явилось полнейшей неожиданностью, следствием которой был пропущенный удар. Красный клыкан обладал не менее хорошим зрением, чем его черный собрат. И в ответ на мою атаку из тени сформировал шаровую молнию между своих огромных бивней и запустил в примерном направлении, откуда прилетело заклинание — Это случилось не мгновенно. Игровые условности едины для всех, даже для мобов. У каждого заклинания есть время каста. Но я замер на месте от неожиданности и просто смотрел, как между клыков моба начинает формироваться сверкающий молниями шар. Опомнился я лишь в тот момент, когда шар полетел в мою сторону. Но сделать ничего не успел. Электрическая атака моба полностью обнулила щит и навесила дебаф. Мышечные судороги на 10 секунд. На это время я полностью потерял возможность управлять игровым телом. Если бы не инвиз, то моб с легкостью меня бы сожрал. За победу над столь грозным противником мне дали 300 опыта, а в одном килограмме мяса красного клыкана содержится 600 коэм. Также я первый раз получил и другой лут — глаз красного клыкана. Это алхимический реагент, который можно использовать для приготовления зелий. Каких зелий? «Неизвестно. Приобретите профессию алхимика, заплатите за каждый рецепт, тогда и узнаете». Проинформировала меня добрая система, когда я получил этот трофей. Возможно, рецепты можно создать самостоятельно, путем банального смешивания всего со всем. Но экспериментировать что-то не хочется. профессия в этой игре стоит от 10 миллионов. И копаться во внутренностях различных мобов, да еще из за такие деньги, мне не хочется». Если уж и тратиться на профессию, то выбрать надо что-то увлекательное. Красных клыканов было не так много, как хотелось. Так что основными моими жертвами стали черные. Да, убивать их немного дольше, но и выхлоп существеннее. За три часа неспешного фарма я загрузил в хранилище корабля 250 килограмм мяса клыканов на общую сумму 80 тысяч коэм. Да, заработок очень скромный, всего 40 тысяч кредитов. Да я в начальном локе получал в разы больше. Помимо этого, моей добычей стали еще три глаза, пять бивней и шесть хвостов красных клыканов. Ценность этих трофеев еще предстоит выяснить, но в то, что они сделают меня миллионером, верится слабо. Я сидел на небольшом камне и думал, как распределить очки характеристик и заклинаний, полученных за два левелапа. Но мысли постоянно сбивались на низкую продуктивность выбранного мной пути развития. Если сейчас запустить концентратор, то за два часа я получу всего лишь плюс восемь тысяч к энергии накопителя. Да за 5 часов работы только голем и щит сожрут десять тысяч. А мне еще лететь обратно в космопорт — это минимум час работы двигателями, за которые они сожгут еще десятку тысяч. Стоимость десять тысяч КОЭМ для корабельного накопителя — пятнадцать тысяч кредитов. Полная заправка обойдется мне в 75 тысяч. Если я продолжу фарм в таком же темпе, то через три часа удвою запас мяса мобов, может получиться чуть больше. Повысится урон от заклинаний, значит, смогу убивать мобов быстрее. За это время голем переработает 6 тысяч килограмм породы и в хранилище поступит 600 килограмм медной руды. Подведем баланс расходы. Дорога туда и обратно. 20 тысяч коем, то есть 30 тысяч кредитов. Ладно, может быть, чуть меньше. Теперь я знаю прямой путь и не буду делать лишних остановок, но для простоты немного округлим. 6 часов работы счета и голема 12 тысяч коэм, еще 16 тысяч кредитов. Итого минус 46 тысяч кредитов на производственные расходы. Теперь прибыль. 80 тысяч кредитов за мясо и 60 тысяч за медную руду. Плюс еще какая-то денежка упадет на карман за алхимические ингредиенты. Итоговый плюс вроде неплохой. 94 тысячи. Но как же долго придется набирать необходимые для апгрейдов суммы? Мои мысли прервало системное сообщение. Ваш голем обнаружил проход в скрытое подземелье Важная информация. В игре нет общедоступных подземелий, инстансов или данжионов. Единственный способ их обнаружения — это случайная находка во время исследования игры. Это может случиться как на планете при раскопках древних руин, так и на затерянном космическом астероиде на краю галактики. Каждое подземелье генерируется под текущие параметры обнаружившего его игрока или группы игроков. Важная информация. В течение суток никто не сможет попасть внутрь, кроме игрока или группы игроков, обнаруживших вход. По истечении этого срока подземелье существует еще неделю. Обнаруживший игрок может продать координаты входа на аукционе. Важная информация. Вы можете выбрать сложность прохождения подземелья из трех вариантов. Первый легкое. Монстры подземелья сопоставимы с вами по уровню. Главный босс на 3 уровня больше. Награда за прохождение обычная. Второй средний уровень сложности. Монстры подземелья превосходят вас на 5-7 уровней. Главный босс на 10 уровней. Награда улучшенная. Как минимум один предмет редкого качества, согласно классу. Третий — крайне сложный. Монстры подземелья превосходят вас на 13-15 уровней. Главный босс — на 20 уровней. Награда улучшенная. тройной коэффициент умножения опыта за каждого убитого монстра. Как минимум один предмет легендарного качества согласно классу. Важная информация. Есть шанс на прохождение любого уровня сложности. Все зависит только от вас. Важная информация. У вас есть всего две попытки на прохождение. Вы не можете выбрать одну и ту же сложность два раза. Важная информация. Если после обнаружения подземелья вы повысите уровень персонажа более чем на 2, то возможность прохождения будет закрыта. Желаем вам приятной игры. А вот это уже интересно. Скрытые индивидуальные данжи? Такого за всю мою игровую жизнь я еще не встречал. Разработчики, вы молодцы! Фантазия работает хорошо. Если бы вы не были настолько жадными, цены бы вам не было. Ну что, надо подготовиться к вылазке и определиться с уровнем сложности. Вот он твой шанс, Неон. Осталось его не упустить.